Проведя большую часть дня в бесплодных попытках обнаружить штыка, спрятавшегося где-нибудь неподалеку, ближе к вечеру квад два раза снова расположился у южного прохода. Проверив сохранность десятка противопеходных мин, случайным образом установленных в свободных от аномалий местах, долговцы устроили свою обычную засаду, когда один наблюдатель бодрствовал, а остальные могли в это время отдыхать. Тык больше не появлялся, зато по другую сторону от прохода ситуация неожиданно усложнилась. Несколько уродливых кабанов, беспокойно бегавших по ту сторону аномальных полей и не обращавших внимания на псевдо вдруг чего-то испугались и бросились бежать прямо в проход. Взрыв, оторвавший первому из них задние ноги, не напугал остальных, и в следующие несколько секунд сработало еще шесть противопехоток. Причем кабан, бежавший последним, сумел каким-то чудом подорваться трижды и за малым не добрался до засады, хоть и представлял из себя на финише практически разделанную свиную тушу. Несколько взрывов раскидали окровавленные куски практически по всему проходу, щедро залив землю кровью животных. Первые сумерки только начинали скрадывать подробности того, что творилось с другой стороны от прохода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 а цепочка осторожно вынюхивающих дорогу уродливых псов в проходе была бы легкой добычей даже для сталкера-одиночки. Однако теперь после самоубийственной атаки кабанов все пространство, свободное от аномалий, оказалось щедро залитым их кровью и завалено кусками мяса, в то время как за пределами коридора все осталось по-прежнему. Лишь воздух ненадолго наполнился вонию от горящей органики.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 Два автомата устроили в узком коридоре настоящую бойню. Долговцы невозмутимо били короткими очередями по скопищу агонизирующих мутантов. На их лицах не отражалось ровным счетом ничего. Работа и работа. Не лучше и не хуже, чем у других. Летели на землю дымящиеся гильзы. Грохот выстрелов распугал зверье на той стороне прохода. Падали и бились в конвульсиях подстреленные псевдособаки.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 Не прошло и половины минуты, как в проходе не осталось ни одного живого существа. Лишь земля, напитавшись кровью, превращалась в красную грязь. Долговцы спокойно перезарядили оружие. По другую сторону снова стояли четвероногие бестии, жаждущие глупо умереть в проходе. Теперь уже не псевдо-собаки, а слепые псы. что ты разгулялись сегодня!» «У зверушек суицидальные настроения», — сказал Варан, заряжая подствольный гранатомет. «Если так и дальше идти будет, мы половину тварей в зоне за ночь перебьем, нисходя с места». «Такие случаи фиксировались раньше», — сказал неулыбчивый квадмедик, страхующий своего командира. Немотивированное стремление мутантов пройти в определенном месте дважды фиксировались в прошлом году и не меньше трех раз позапрошлым.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 Толстые сухожилия на животного поддались с трудом, но зубы на ботинке разомкнулись. В следующие два часа атаки следовали одна за другой. Если бы не аномалии, узкий проход давным-давно оказался бы завален трупами. Кабаны сменяли псевдособак. на смену им приходила плоть, а в окончательно сгустившихся сумерках издалека доносил царев кровососа. «Искупаться им всем захотелось, что ли?» С досадой бормотал изрядно оглохший грязный варан. Стаю крысы не почти пропустили и отбились, только забросав проход специальными гранатами с малым радиусом поражения. Новую атаку слепых псов успели предотвратить, заминировав проход остатками противопехотных мин, настроенных на самое слабое касание. Осторожная химера, едва осунувшись в кровавую кашу, Сразу же подскользнулась, упала на бок получила пяток пули, с грозным шипением удрала обратно. Никому из долговцев предстоящая ночь уже не казалась забавным развлечением. Но хуже всего было то, что даже их неисчерпаемые запасы патронов начали подходить к концу. — Придется запросить помощь у Борга, — сказал Варан, обращаясь к светловолосому снайперу. — Где он сейчас, неизвестно. Поэтому...